Вашингтон Ирвинг Рип Ван Бинкель. Всякий, кому случалось путешествовать вверх по Гудзону, помнит, конечно, Кастельские горы. Это дальние отроги великой семьи Апалачанов. К западу от реки гордо возносятся они высь, господствуя над окрестной страной. С каждой новой порой года, с каждой переменной погоды, даже с каждым часом дня преображаются волшебные краски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 Да покоится прах его в мире. Примечание. Питер Стювезент управлял голландской колонией в Америке с 1647 года по 1664 год. В 1664 году Голландия уступила эту колонию Англии. И еще не так давно стояло тут несколько домиков первых поселенцев. Домиков, сложенных из маленьких желтых кирпичей, привезенных из Голландии, с решетчатыми окнами,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 Форт Христины был шведской крепостью, голландцы овладели ее после осады, под командованием Питера Стюйвизанта. Форт Христины был расположен неподалеку от того места, где сейчас стоит Филадельфия. От воинственного характера своих предков унаследовал он, однако, немного. Я сказал, что это был простой и добрый человек. Сверх того, он был хороший сосед и послушный многострадальный муж.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 Они доносились, казалось, из глубокого оврага, точнее, скорее расселены между высокими скалами, к которой вела их обрывистая тропа. Он помедлил минутку, но, решив, что это отголоски мимолетной грозы, обычной в горных высотах, двинулся дальше. Перебравшись через овраг, они пришли к котловине, похожей на маленький амфитеатр. Котловина окружена была отвесными утесами, вверху, свесив в пропасть ветви, стояли деревья, так что снизу,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 Горное ущелье, дикое убежище среди скал, похоронная игра в кегли, кубок. Ах, этот кубок, этот проклятый кубок, подумал Рип. Что скажу я теперь, госпоже Ван Винкель? Он посмотрел по сторонам щас свое ружье, но вместо блестящего, хорошо смазанного дробовика нашел подле себя изъеденный ржавчиный ствол с отваливающимся замком до да червями ложа. Тут пришло ему на ум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 Оратор приблизился к нему и, оттащив его в сторону, спросил, за кого тот голосует. Рип, ничего не понимая, уставился на него. Другой, маленький, но шустрый человечек, потянул его за руку и, привстав на цыпочки, шепнул ему в ухо. «Вы федералист или демократ?» Примечание. Федералисты и демократы, боровшиеся между собой буржуазные партии, федералисты были сторонниками Вашингтона. Рип и этого вопроса не понял. Тут...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 Затем один старик ответил тонким, сиплым голосом. — Николас Ведер? Да вот уж восемнадцать лет как помер. На кладбище стояла надгробная доска, где все про него было написано. Да и так сгнила давным-давно. — А где Бромдачер? А, этот ушел в армию, когда началась война. Говорят, он был убит при штурме Стони Пойнта. А еще говорят, что он утонул в бурю у подошвы Антонова носа. Наверное, не могу сказать. А только он не вернулся назад.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 И, прикрыв глаза ладонью, вгляделась в его лицо и воскликнула. — Ну, конечно! Это Рип ван Винкель, он самый! — Так ты вернулся, старый сосед! Добро пожаловать! Где ж ты пробыл двадцать долгих лет? Недолго рассказывала Рип свою историю, потому что двадцать лет прошли для него как одна ночь. Соседи дивились, слушая Рипа, иные подмигивали друг другу, а почтенный человек в треуголке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 вместе с командой своего полумесяца, ибо ему позволено таким образом навещать страну своих подвигов и бдительным оком наблюдать за рекой и большим городом, носящим его имя. Примечание. Полумесяц. Название корабля, на котором в 1609 году английский мореплаватель на голландской службе Генри Гудзон поднялся вверх по течению реки, названной его именем. И его, Питера Вандердонка, отец –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 Прежде чем он понял чуждые ему события, которые совершились, пока он спал, как началась война за независимость, как страна сбросила иго старой Англии и как из подданного его величества Георга III он превратился в свободного гражданина Соединенных Штатов. Риб, правду сказать, плохо разбирался в политике. Его мало волновали перемены в жизни государств и империй. Был один только вид деспотизма, от которого он долго страдал.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 чтобы хлебнуть забвение и скупка Рипа ван Винтля.